Аудиокнига «Варкрафт». Автор Ричард Кнак. Серия «Война древних». Книга третья. Раскол. Глава номер один. Они могли почувствовать запах зловония на расстоянии, и было трудно сказать, что пахло сильнее. Резкий дым, поднимающийся над горящим пейзажем, или непрекращающийся, почти сладкий аромат медленно разлагающихся мертвецов, сотнями разбросанных повсюду. Ночные эльфы сумели остановить последнее нападение Пылающего Легиона, но опять потеряли много земель. Лорд Дездел Ока Звезды объявил это маневром сокращения, позволяющим войску лучше оценить слабости Легиона. Но Малфриону Ярости Бури и его друзьям была известна правда. Дездел был аристократом без истинного понятия стратегии и окружали его ему подобные. С убийством лорда Гребня Ворона не было никого, кто бы хотел противостоять худому, влиятельному дворянину. Кроме Гребня Ворона, у нескольких ночных эльфов действительно был опыт ведения войны, и со смертью командующего, последнего в своем роде, его дом не мог представить никого на его месте. У Дездала были амбиции, но эти амбиции разбились бы о его глупость наряду с его людьми, если бы кое-что не произошло. Но Малфрёна не интересовало сомнительное будущее главнокомандующего. Другой, важнейший вопрос заставлял его смотреть в направлении отдалённого Зиношари, когда-то блистательную столицу царства ночных эльфов. Даже когда слабый намёк рассвета на востоке предвещал закутанный облаками день, он прокручивал в голове свои неудачи снова и снова. Прокручивал снова и снова потерю тех двух, что значили для него больше всего – прекрасные тиранды, и его брата-близнеца, Илидана. Ночные эльфы стареют очень медленно, но молодой Малфрион выглядел намного старше в свои несколько десятилетий. Он все еще стоял столь же высокий, как любой другой из его народа. Примерно семь футов. У него было их тонкое тело и темно-фиолетовый цвет лица. Однако в его узких, серебряных глазах, глазах без рачков, выражалась зрелость и горечь, Которое большинство ночных эльфов не имели даже при таком разнообразии. Особенностью Малфреона было также что-то от волка, что больше всего соответствовало только его брату. Более поразительной была его грива волос, длиной до плеч, единственного в своем роде темно-зеленого цвета, а не полночно-синего, как у его близнеца. Эльфы всегда обращали внимание на его волосы так же, как и на простую одежду, которая ему нравилась. Как ученик искусства друидов, Малфурион не носил блестящие, яркие одежды и экипировку, считавшиеся нормальными для его расы. Вместо этого он предпочитал простую тунику из ткани, обычную кожаную безрукавку, штаны и сапоги по колено, также из кожи. Экстравагантная одежда, которую носил его народ, была выразительным признаком их пресыщенной жизни, их врожденного высокомерия, что противоречило его характеру. Конечно, теперь большинство ночных эльфов, исключая лорда Дездила и его род, блуждали, как оборванные беженцы в грязной, пропитанной кровью одежде. Более того, вместо того, чтобы смотреть свысока на необычного молодого ученика, теперь они следили за зеленоволосым друидом с отчаянной надеждой, осведомленные о том, что большинство из них остались живы благодаря его действиям. Но к чему те действия приводили его? не к успеху, пока. Хуже было то, что Малфреон обнаружил, что его исследования природных сил живого мира привели к физическим изменениям. Он протер свою голову, где находилась одна из двух крошечных шишек, скрытая его волосами. Они были и раньше, но несколько дней назад увеличились вдвое. Два крошечных рожка удручали Малфреона, поскольку они напоминали ему во многом сатира. Это, в свою очередь, Слишком сильно напоминала Ксавия, советника королевы, который вернулся из мёртвых, и прежде чем Малфурион окончательно покончил с ним, отправил тиранду в лапы хозяев Пылающего Легиона. «Ты должен прекратить думать о ней», — посоветовал ему, подошедший сзади. Малфурион поглядел на своего компаньона без удивления, хотя большинство других в войске смотрели ещё более пристально на вновь прибывшего, чем на друида во всём Калимдоре не было ни одного существа, похожего на Ронина. Фигура в капюшоне, в тёмно-синих одеждах, под которыми также можно было заметить рубашку и штаны такого же цвета, была более чем на голову ниже Малфуриона даже, несмотря на сапоги. Но смотрели и обсуждали его не из-за роста или одежды. Скорее, это было из-за огненных волос, длиной по плечи, торчащих из-под капюшона, округлых, очень бледных черт лица и в особенности носа, который был слегка погнут на одну сторону, что сильно волновало других ночных эльфов. Глаза поражали ещё больше, поскольку они были яркого изумрудно-зелёного цвета с со совершенно чёрными зрачками. Несмотря на его сравнительно небольшой рост, Ронин был крепче сложён, чем Малфрион. Он был хорошо приспособлен для боя, в котором участвовал. Его необычной способностью было то, что он оказался весьма опытен в магических искусствах. Ронин назвал себя человеком, раса, о которой никто не слышал. Все же, если рыжеволосый путешественник был единственным примером, Малфриону было жаль, что в войске не было еще тысячи, точно таких же, как он. Принимая во внимание, что колдовство его собственного народа так сильно зависело от источника вечности, теперь часто подводившего их, Ронин владел своей собственной силой так, как будто был потомком полубога. «Как я могу не думать? Как я смею?» – потребовал Малфурион, внезапно рассердившись на ту, которая не заслуживала такой злости. «Тиранда была в их заключении слишком долго, и я снова и снова терпел неудачу, пытаясь хотя бы увидеть дворец изнутри». В прошлом Малфурион использовал навыки, которые он получил от своего наставника – полубога Кинария идя в царство, называемое Изумрудным сном. Изумрудный сон был миром, где не было никаких цивилизаций и даже жизни. Через него призрачная форма могла бы быстро добраться до любого места во всём мире. Это позволило ему пройти через магические барьеры, окружающие цитадель королевы Асшары, шпионящих на неё высокорожденных и командующих Пылающего Легиона. Он использовал его, чтобы разрушить планы Ксавия, советника королевы, и после мучительного заключения на время разрушил портал и башню, в которой он находился. Однако теперь великий демон Архимонд усилил те барьеры, отрезав даже изумрудный сон. Малфурион продолжал пытаться проникнуть через барьеры, но он ударялся о них физически, как о реальные стены. Это не помогало, и в дополнение к тому, что Тиранда была внутри, друид подозревал, что и Илидан мог быть там». «Элуна будет следить за ней», – твердо ответил Ронин. «Кажется, она любимица у матери Луны». Малфреон не мог возразить этому аргументу. Но совсем недавно Тиранда была молодой послушницей в служении богини Луны. Все же пришествие легиона, казалось, ускорило ее преобразование так же сильно, как и его, если не сильнее. Ее силы возросли и окрепли, И к её огромному удивлению, когда высшая жрица была смертельно ранена в сражении, она выбрала Тиранду как свою приёмницу среди многих намного более опытных и высокопоставленных сестёр. Прискорбно, этот новообретённый статус в конечном счёте привёл её к похищению преобразованным Ксавием и его сатирами. Ксавий, наконец, заплатил за свои действия, но Тиранду это не спасло. «Сможет ли даже Илуна противостоять Ме Саргераса?» Густая Брафронина выгнулась. «Малфурион, такой разговор не поможет никому!» Он оглянулся назад. «И я особенно был бы благодарен, если ты не будешь говорить так вокруг наших новых друзей!» На мгновение друид забыл о своих страданиях, поскольку из тени появились фигуры со стороны, откуда пришел волшебник. Сразу стало ясно, что их было больше, чем одна раса поскольку некоторые затмевали ночного эльфа и в высоте, и в обхвате, в то время как другие были даже ниже Ронина. Всё же все, кто шагал к ним, перемещались с такой уверенностью и силой, которую Малфурион должен был признать, его собственный народ только начал обретать. Мускусный запах донёсся до его носа, и он немедленно напрягся. Покрытая шерстью фигура в набедренной повязке и с огромным копьём, Остановилась и уставилась на ночного эльфа. Дыхание гиганта перешло в тяжелое фырканье, которое заставляло кольцо в его носе слегка звенеть. Его морда была больше одного фута длиной, и в черепе было два глубоко посаженных черных глаза, в которых читалась уверенность. Выше грубого, морщинистого лба и вдоль морды раскинулась пара изогнутых рогов. Таурен. Это, начал Ронин, знай! что Халн, высокогорный, стоит перед тобой ночной эльф. Прогрохотало лохматое существо с бычьей головой. Халн из орлиного копья. Он поднял оружие, показывая острый, кривой наконечник, выкованный так, чтобы походить на клюв хищника. От нижней части металлического наконечника до конца древко было плотно обернуто кожей со знаками на языке народа Хална. Знаний Малфуриона Таурена тауренах Хватило на то, чтобы понять, что здесь была отмечена история его оружия, от его изготовления до великих подвигов его владельцев. Халн, кто говорит за все объединенные племена, бык резко кивал своей головой, подчеркивая свои слова жестами. Из его шерсти было сплетено больше двух дюжин косичек, большинство из которых свисало из-под его челюсти. Каждое означало убийство в сражении. Приземистая, но мускулистая фигура под правой рукой Таурена фыркнула. Он отдаленно напоминал Ронина, по крайней мере, в общих чертах. Однако затем любое сходство заканчивалось. Его строение выглядело так, как будто какая-то могущественная сила, возможно Таурен, или похоже на медведя-зверь позади него, взял боевой молот и обтесал поверхность бородатой фигуры. Более поразительно было то, что он был сделан из камня, а не из плоти. Его грубо обтёсанная кожа казалась серым гранитом. Его смотрящие искоса глаза были блестящими алмазами. Борода была фактически запутанными каменными отростками, которые заставляли её выглядеть так, как будто фигура с возрастом сидела. Дворф, под этим именем Малфон знал их вид, достал один из многих мешочков на поясе и вытащил глиняную курительную трубку и деревянную коробку. Когда он закурил трубку, Огонь кратко обрисовал в общих чертах серое лицо, особенно огромный, круглый нос. Означала ли серость в бороде его возраст, но он не казался немощным. Несмотря на то, что он был из камня, дворф носил закрытые одежды, широкие, плоские сапоги, штаны и рубашку, которую мог бы носить горняк. На его спине висел топор, почти столь же большой, как он сам, остро заточенный с одной стороны. «Дунгард Кантер говорю за кланы Глиняных. Это все, что он сказал. Дворфы были не очень разговорчивы. Кланы Глиняных. Малфурион удостоверился, что запомнил последнее. Дворф было эльфийское слово, одно из унизительных. Похожее на медведя существо, стоящее позади Дунгарда, внезапно издало рев. Ни Дворф, ни Таурен не обратили на него внимания, но Малфрион инстинктивно сделал шаг назад. Существо неуклюже прошло вперед. Оно напоминало медведя, все же передвигающееся больше как человек. Это немного напомнило Малфреону богов-близнецов Урсока и Урсола, но было ясно, что это примитивное существо. Оно носило тусклую коричневую набедренную повязку и ожерелье, сделанное из когтей. В одной трехпалой лапе зверь держал дубину, другая четырехпалая лапа была сжата в кулак. Существо проревело снова, его тон немного отличался от первого. Фурбал Канг-Ак сказал, что он говорит за стаей. С готовностью перевел Ронин. Были и другие позади них, но сейчас они не хотели выходить. Малфурион пристально посмотрел на необыкновенное сборище и с восхищением посмотрел на Ронина. «Ты убедил их всех прийти!» «Брокс и я помогли, но главным образом это был крас. Малфурион смотрел в толпу существ, но не видел наставника Ронина, пытаясь найти высокую фигуру в капюшоне, в серых одеждах походившую на ночного эльфа больше, чем все остальные. Конечно, намного больше, чем Брокс, неповоротливый воин с зеленой кожей, который назвал себя орком. Да, Крас, возможно, мог сойти за ночного эльфа, но уже давно умершего, поскольку его кожа была очень, очень бледной и в большинстве своем его волосы блестели серебром. Также особенностью мага были черты, подобные ястребу, а не виду Малфриона. Кроме того, его глаза несколько напоминали глаза Ронина, но были длиннее и уже, и находившийся в темных зрачках огонь нес древнюю мудрость. Древняя мудрость существа, которое, по правде говоря, было драконом. Фигура проследовала к ним, но не Крас, а Брокс. Орк выглядел утомлённым, но непокоренным, как всегда. Брокс был воином, который сражался всю свою жизнь. У клыкастого орка всюду были шрамы. Он соперничал с тауренами в мускулатуре. Лорд Дездл относился к Броксу как к животному, такому же, как Халн или Фурбалк. Всё же, все уважали руку орка, особенно когда он владел зачарованным деревянным топором который Кенарий и Малфурион создали специально для него. Друид продолжал искать Краса, но последнего нигде не было. Малфуриону это не нравилось. «Где он?» Сморчив губы, Ронин кисло ответил. «Он сказал, что у него есть что-то еще, что должно быть сделано немедленно, независимо от последствий». «И что это означает?» «Малфурион, я понятия не имею. Во многих делах Крас доверяет только себе». «Мы нуждаемся в нем! Я нуждаюсь в нем!» Ронин положил руку на плечо ночного эльфа. «Я обещаю тебе, мы спасем ее!» Малфрон не был так уверен, так же, как он все еще не был уверен, что лорд Дездл примет таких союзников. Миссия, которую предприняли Ронин и его товарищи, не была санкционирована командующим войска, но Крас был убежден, что как только дворянин столкнется с такой помощью, он передумает. Но убеждение Дездила Ока Звезды было бы намного более трудной задачей, чем понять смысл разговора фурболгов. Друид наконец сдался тому, что не будет никакой новой и немедленной попытки спасти Тиранду. По правде говоря, они уже перепробовали всё, что могли, по крайней мере пока. Однако, как раз когда он снова обратился к вопросу о вновь прибывших, мысли Малфурена как никогда были направлены на нахождение способа, чтобы спасти его подругу детства и в то же самое время узнать правду о судьбе Ледана. Дворф невозмутимо пыхтел своей трубкой, в то время как Халн ждал с терпением, противоречащим его звериному виду. Анг-Аг вдыхал воздух, состоящий из различных ароматов, и туго сжимал дубину. Ронин, наблюдая за потенциальными союзниками, подметил «Я не могу дождаться, чтобы увидеть лицо Дездила, когда эта компания предстанет перед ним». У дворянина отвисла челюсть. Его глаза расширились, насколько это было возможно для его вида. Щепотка нюхательного табака мимо ноздри упала на пол его палатки, поскольку его пальцы задрожали. «Что вы к нам привели?» Выражение Ронина оставалось спокойным. «Один шанс мы упустили, чтобы избежать потерь и, возможно, даже одержать победу». Лорд Дездил сердито отбросил в сторону свой богато вышитый плащ. Множество переплетённых зелёных, оранжевых и фиолетовых лент повторили его движение. Его броня, напротив, была более подавленного серо-зелёного цвета, обычной среди ночных эльфов, хотя его нагрудник в центре был украшен символом его рода, множеством крошечных, инкрустированных драгоценными камнями звёзд, в центре каждый был установлен золотой шар. Лежащий на столе, используемом для планирования стратегии, Шлем тоже был украшен подобным образом. Надменный ночной эльф сморщил свой длинный, прямой нос. «Вы не повиновались прямому приказу, да. Я заточу вас в кандалы и... И я разрушу их прежде, чем они закроются на нас. Тогда я покину войско, как я подозреваю, с некоторыми из моих друзей». Это было простое сообщение, но все поняли угрозу. Дездил уставился на трех других дворян, которые были с ним когда Ронин и Малфурион прибыли, чтобы объявить о прибытии союзников. Они беспомощно смотрели на него. Ни один не хотел поддержать убеждения командующего, избавить его войско от самых сильных бойцов. Главный ночной эльф внезапно улыбнулся. Малфурион сопротивлялся дроже от этой улыбки. «Простите меня, господин Ронин. Я поторопился. Да, поторопился. Конечно, я не желал оскорбить вас и ваших...» Он потянулся к мешочку. Взял еще белого порошка и вдохнул его одной ноздрёй. «Мы все разумны. Мы будем иметь дело с этим в разумных пределах. Однако несправедливо их навязывать некоторым из нас». Он сделал небрежный жест к отгидной створке палатки. «Ради всего святого приведите их». Ронин подошел к входу и позвал их. Вошли двое солдат, сопровождаемые офицером, очень знакомым Малфуриону. Джарад песен Теней был капитаном в Страже Сурамара, когда ему не удалось поймать Краса, как заключённого. В следующих событиях он нехотя стал частью их группы и был даже назначен ответственным за внимательное наблюдение за ними гребнем ворона. Дездол позволил Джараду такую роль даже при том, что давно было ясно, что никто не мог удержать группу в одном месте, особенно старшего мага. Вслед за Джарадом прибыли Халн, Фулборг и Дунгард, Позади них ворвалось больше дюжины солдат, которые быстро заняли стратегические позиции, чтобы защитить их командующего. Нос Дезделла сморщился. Он почти ничего не делал, чтобы скрыть своё презрение. Халн стоял как будто скала. Анг-Ак усмехнулся, показав множество острых зубов. «Я предпочёл бы, чтобы вы погасили эту штуку», – прокомментировал дворянин. В ответ Дворф сделал другую затяжку. «Высокомерный! Видите, с какими животными и отребьем вы хотите, чтобы мы объединились!» Прорычал Дездел, уже забыв о своих словах Ронину. «Наши люди никогда не поддержат это!» «Как командующий, вы должны объяснить им!» Спокойно ответил волшебник. «Так же, как эти трое и другие представители своих рас, должны были объяснить это их собственным народам!» «Вы, чопорные ночные эльфы, нуждаетесь в народах!» которые знают, как сражаться». Резко пробормотал Дунгард, всё ещё с трубкой в углу рта. «Кто-то должен был научить вас выжить». Анг-Ак издал громкий лай. Малфреону потребовалось мгновение, чтобы понять, что Фурболк смеялся. «По крайней мере, мы знаем о благах цивилизации», резко ответил другой дворянин. «Такие, как купание и уход. Возможно, демоны оставят вас в живых, как прислугу». Ночной эльф обнажил меч. Его товарищи последовали его примеру. Дунгар схватил топор настолько стремительно, что его движение было почти незаметно. Халн сжал свое копье и фыркнул. Ангак вызывающе взмахнул своей дубиной. Вспышка синего света резко взорвалась в центре палатки. Обе стороны забыли свои споры, пытаясь уберечь глаза. Малфурион отвернулся, чтобы защититься, только тогда заметив, что Ронина это не затронуло. Человек встал между ними. «Достаточно! Судьба Калимдора – ваших любимых!» Он на мгновение заколебался. Его глаза смотрели вдаль. «Любящих вас! Зависит от преодоления ваших мелких предубеждений!» Ронин поглядел на Хална и его спутников, затем на дворян Дездала. Ни одна сторона не хотела, чтобы он повторил ослепительную демонстрацию своей мощи. «Тогда ладно. Теперь, когда мы нашли общий язык, Я думаю, что пришло время поговорить. Крас ударился о пол ледяной пещеры с болезненным глухим стуком. Он лежал там, задыхаясь. Заклинание, которое перенесло его сюда, было рискованным, особенно учитывая его состояние. Пещера была далеко. Далеко от того места, где находилось войско эльфов. Почти через полмира. Все же он посмел рискнуть заклинанием. Зная не только, что оно могло сделать с ним, но также и то, что могло быть уже слишком поздно, чтобы исполнить задуманное. Он не осмелился сказать даже Ронину о своих намерениях. Наверняка волшебник потребовал бы, чтобы он сопровождал его. Но один из них должен был контролировать ситуацию с потенциальными союзниками ночных эльфов. Крас верил в человека, который оказался более приспосабливаемый, более заслуживающий доверия, чем кто-либо еще, кого он знал прежде за всю свою длинную, очень длинную жизнь. Его дыхание успокоилось. Краса заставил себя подняться. В холодной пещере его дыхание выходило маленькими облачками, которые медленно поднимались к высокому, зубчатому потолку. Сталактиты соперничали с ледяными зубчатыми наростами, а иний покрывал скалистый пол. Маг мысленно исследовал окружающее пространство, но не обнаружил другого присутствия. Это не обрадовало краса, но при этом и не удивило. Он должен был быть там, чтобы самому увидеть катастрофу, все еще иссушающую память краса. Увидеть неуторена стража земли, черного великого дракона, в его безумии, отвернувшегося от своей расы. Каждая из четырех других стай пострадала, но жители этой пещеры заплатили за свое сопротивление больше всех. Дети Малигоса все до одного были убиты, а их повелитель был заброшен очень далеко. Все это из-за вероломной вещи, созданной Стражем Земли, которую сами драконы наполнили силой. Душа дракона, больше известная ему как душа демона. Малигас позвал Крас, Имя эхом отозвалось в блестящей пещере. Когда-то, несмотря на холод, это было местом радости – поскольку синяя стая были существами из чистой магии и наслаждались этим. Какой пустой пещера была теперь, какой безжизненной. Прождав достаточно долго ответа великого аспекта, Крас осторожно пошел по скользкому, неровному полу. Он также был драконом, но красной стаей Алекстразы, матери жизни. Между синими и красными никогда не было вражды, но тем не менее он рисковал. Если Малегас пребывал где-нибудь в глубинах пещеры, было неизвестно, как древний отреагирует. Шокированный от наблюдения уничтожения своего вида, он мог впасть в безумие, чтобы оправиться от которого потребуется столетие. Всё это Красс знал, потому что он жил в те будущие столетия. Он боролся с предательством Неутариона, которого позже назовут более подходящим именем – Смертокрыл. Он видел падение драконов сокращение их численности и его собственного вида, включая его королеву, которую силой заставили плодить зверей для орков в течение многих десятилетий. Дракон-маг снова исследовал пещеру своими обострившимися чувствами, проникая все глубже и глубже. Всюду, где он искал, красно находил только пустоту. Пустоту, слишком сильно напоминающую безбрежную могилу. Никаких признаков жизни его поиск не обнаружил, И он начал отчаиваться, что его внезапное убеждение прибыть сюда оказалось абсолютно напрасным. Тогда, очень, очень глубоко в недрах святилища Малегаса, он почувствовал неуловимую жизненную силу. Она была столь слаба, что Красс почти отклонил ее, подумав, что выдает желаемое за действительное, но затем ощутил другое, подобное присутствие. Фигура в капюшоне направилась через ненадежные, темные проходы, Несколько раз Крас должен был стабилизировать себя, поскольку путь стал рискованным. Это было царством, используемым существами большими в сто крат, чем он теперь был, и их огромные лапы легко преодолевали трещины и ущелья, через которые он должен был перебираться. Если бы у него был выбор, Крас преобразовался бы, но в этом времени этот выбор отсутствовал. Он и его более молодая версия существовали здесь одновременно, Это позволило паре вместе совершить великие дела против Пылающего Легиона, но также были ограничения. Ни один не мог изменить форму, в которой они были, и совсем недавно оба значительно слабели, когда отдалялись друг от друга. В то время как последняя проблема по большему счёту была решена, Красу было суждено остаться в его смертном теле. Вопль наверху заставил его припас к стене. Огромная, кожистая форма пролетела мимо, Летучая мышь размером с волка с кошачьей мордой, густым мехом и передними зубами размером с палец. Существо развернулось вокруг для второй атаки мага, но Крас уже поднял одну руку. Шар пламени встретился со зверем в воздухе. Летучая мышь влетела в него. Пылающая сфера раздулась, затем быстро взорвалась. Пепел, единственные остатки существа, слегка попал на Краса. То, что он не почувствовал летучую мышь, задачило его. Он поймал немного пепла и изучил его. Он показал, что зверь был созданным, а не живым существом. Страж от хозяина магии. Смахнув остатки летучей мыши, Крас продолжил свое устрашающее путешествие. Ему стоило больших усилий, чтобы переместить себя заклинанием в такое далекое место. Но для этой задачи никаких усилий было не жалко. Затем, к его удивлению, впереди его внезапно встретило тепло. Оно росло. По мере его продвижения, но не так, как ожидал дракон-маг. Хмурый взгляд появился на его вытянутых чертах, поскольку он приблизился к тому, что выглядела как вторая большая пещера. По его расчетам, температура должна была быть в несколько раз выше, чем сейчас. Слабое синее сияние из пещеры освещало последнюю часть прохода. Крас моргнул, чтобы его глаза привыкли, затем вошел. Яйца лежали повсюду. Сотни сине-белых яиц разного размера, от столь же маленьких с его кулак, до огромных, размером с него. Он выдохнул, не ожидая такого щедрого подарка. Но как только у краса появилась надежда, она тут же потерпела крах. Более тщательный осмотр показал ужасную правду. На многих яйцах находились грубые трещины, но они были признаками разрушения, а не рождения. Крас положил руку в перчатке на одно большое яйцо и не почувствовал движения внутри. Он продвигался от яйца к яйцу и по мере продвижения дракону становилось все более горько. Казалось, что история повторяется независимо от его решений, способных сильно повлиять на нее. Будущее дракона в синей стае лежало прямо перед ним. Но это будущее было также лишено надежды, как и первоначальное. В будущем известном красу Малигас был не способен пробудить себя от бессознательного состояния, в котором Неутарион остаивал его до того, как магия, поддерживающая пещеру яиц, связанная с Великим Аспектом, не исчезнет. Незащищенные от холода, яйца погибли, и вместе с ними вся надежда. В далеком будущем Алекстраза предложила Малегасу помощь в медленном возрождении его стаи. Но даже во время отправки краса в прошлое, этот план только начал воплощаться. И сейчас, несмотря на то, что он первоначально получал Ронина, Красус сделал попытку, которая могла опасно изменить будущее его мира. Он надеялся спасти яйца и перенести их в безопасное место. Но постоянное сражение с демонами и необходимость заставить глупо упиравшихся ночных эльфов принять союзников слишком сильно задержали его. Или нет, Крас в надежде остановился около полуразвитого яйца. В нём всё ещё была жизнь немного вялое, но достаточное, чтобы маг почувствовал уверенность в том, что новое тепло даст ему дальнейшее развитие. Он проверил другое и обнаружил еще одно жизнеспособное яйцо. Нетерпеливо, как раз шел дальше, но несколько следующих яиц не излучали жизнь. Стиснув зубы, фигура в капюшоне помчалась к следующим яйцам. Он обнаружил еще четыре сохранившихся яйца. Пальцем он отметил мягким, золотым сиянием каждая из ранее обнаруженных яиц прежде, чем продолжил осмотр. В конце было гораздо меньше яиц, чем Крас найти, но больше, чем он заслуживал. Дракон-маг наблюдал за теми отмеченными. Их жар позволял им выделяться повсюду, где бы они ни находились в обширной пещере. Он был абсолютно уверен, что больше не осталось. Теперь имело значение только одно – уберечь те немногие от гибели. Других драконов, даже его возлюбленную Алекстразу, он не ощущал. Он мог только предположить, что они где-то изолировали себя в попытке оправиться от ужасающей власти души демона. Его собственные воспоминания об этом периоде были разрознены в результате его путешествия и его ран. В конечном счете, другие стаи вернутся в сражение, но к тому времени для вида Малигаса будет слишком поздно. Даже его младшая половинка была недоступна для него. Кариостраз, сильно избитый в рискованном сражении, чтобы отвлечь Неутариона, отправился узнать, что случилось с другими левиафанами. И таким образом, Красу предстояло самому решать, что делать. Даже прежде, чем он отправился в логово Малигаса, он попытался обдумать место, которое ему казалось достаточно безопасным для яиц дракона. Ничто не подходило ему. Даже роча полубога Кинария оказалась ему недостойной. Правда, рогатое божество было наставником, которому доверял Малфурион ярость бури и, возможно, даже отпрыски дракона Изеры. Но Крас знал, что у Кинария и так было слишком много дел, с которыми надо было разобраться. «Да будет так!» – пробормотал колдун в капюшоне. Одним пальцем Крас рисовал в воздухе круг. Золотые искры повторили путь, Проделанный его пальцем. Круг был идеальным и выглядел так, как будто он там находился и раньше. Коснувшись кончиком пальца центра, дракон магу брал круг. Перед ним появился белый разлом, который был вне смертного мира. Крас бормотал на выдохе, очертания круга вспыхнули красным. Изнутри раздался стон, и небольшие обвалившиеся камни покатились к разлому. Крас продолжал бормотать, и хотя притяжение усилилось. Камни замедлились и остановились. Вместо этого яйца слегка задрожали, как будто даже в холодных, мёртвых что-то двигалось. Но это было не так. Одно из жизнеспособных яиц, самое близкое к творению краса, внезапно поднялось. Оно направилось прямо к небольшому разлому. Второе отмеченное яйцо сделало так же, а затем и все остальные. Мёртвые яйца продолжали дрожать, но оставались на своих местах. И пока он наблюдал, будущее стаи Малигаса выстроилась в линию перед проходом и начало исчезать в нём. Любопытно, когда яйцо приближалось, казалось, что оно сжимается достаточно для того, чтобы пройти. Одно за другим, в неизменной последовательности, ценные находки краса исчезали в разломе. Когда исчезла последняя, колдун в капюшоне запечатал проход. Сверкнула золотая искра и затем исчез даже след от разлома. «Достаточно для выживания, но недостаточно для развития», пробормотал крас. «Потребуется столетие для синих, чтобы достигнуть достаточного количества. Даже учитывая, что каждое яйцо будет высижено, всё равно синих драконов будет меньше, чем во времени, в которое он прибыл. И всё же, немного лучше, чем ни одного». Внезапная волна тошноты и истощения настигла краса. Он едва удержался, чтобы не упасть. Несмотря на то, что по большей части они разгадали тайну первоначальной болезни, поразившей его, когда он попал в прошлое, он и его более молодое воплощение должны были разделить их жизненную силу, все же были пределы. Но он не мог отдыхать, яйца были в безопасности, помещены в карманную вселенную, где время шло настолько медленно, что было незначительным. Достаточно долго, чтобы передать их тому, кому он мог доверять, предполагая, что он пережил войну. Думая об этой войне, Крас начал собираться с силами. Как бы ни был он уверен в Ронине и Малфорионе, было слишком много вопросов для уверенности в результате. Будущее навсегда изменилось. Было возможно, что Пылающий Легион, который первоначально проиграл борьбу, одержит победу. Несмотря на его собственное вмешательство в прошлое, Крас был уверен, что теперь он должен сделать всё, что может, чтобы помочь ночным эльфам и остальным. Единственным, что теперь имело значение, было будущее, которое должно было существовать. Когда он начал заклинание, которое перенесёт его в войско, Крас смотрел на множество мёртвых яиц. «Таким будет будущее, если демоны победят. Оно будет именно таким». Холодным, темным, безжизненным. Вечная пустота. Дракон-маг яростно прошипел и исчез.